Сестра Моника Джоан Свет — высший уровень, Жизнь — нижний. Свет становится жизнью. Ламенная вспышка, дарованное видение, Золотой миг жертвоприношения. Я могла бы слушать ее весь день. Красивый переливистый голос, порхающие руки, прикрытые глаза, надменно изогнутые брови, складки покрывали когда она поворачивала длинную шею. Ей было за девяносто, и разум ее помутился, но я была совершенно очарована. Сияющие вопросы, бесконечные ответы. астроментальная проекция человека, заключённая в эфире. Внешняя тьма — это чудовищный дракон, поедающий свой хвост. Ты знала?» Я сидела у её ног околдованная и качала головой, боясь разрушить волшебство, заговорив. «Это космическое тело, критическая точка». Трансляция текущего параллелизма в нейтральные центры исчезающей точки. Видала ли ты, как облака проходят, плывут и вращаются, словно планеты? Так мы видим, как приходит он, пронзенный. Я — шип, пронзивший его чело. Чувствуешь запах горелого, дорогая? Нет. А вы? — думая романическое бессознательная миссис Би побудила ее испечь пирог пойдем ка во имя господа думаю мы должны провести расследование а ты я бы предпочла продолжить слушать ее но знала что если волшебство разрушилось оно не вернется до поры до времени а перед запахом пирога сестра моника джон не могла устоять она одобрительно улыбнулась «Пахнет медовыми ковришками, миссис Би! Ну уже шевелись! Хватит сидеть сиднем!» Она вскочила и, быстрой и легкой походкой, высоко подняв голову, выпрямив спину, помчалась в сторону кухни. Миссис Би повернулась, когда она вошла. «Приветствую, сестра Моника, Джон! Вы рановаты, они еще не готовы, но я оставила вам миску из-под теста, если хотите». Сестра Моника джон накинулась на миску, словно недели две не ела, и принялась скоблить большой деревянной ложкой, облизывая ее с обеих сторон с восторженным бормотанием. Миссис Би подошла к раковине и взяла мокрую тряпку. «Ох, сестра, вы перепачкали себе все одеяние и немного покрывало. Оботрите пальцы. Вот так. Хорошая девочка. Вы же не пойдете так на час третий, правда?» а колокол прозвонит с минуты на минуту колокол прозвонил сестра моника джон быстро оглянулась и подмигнула я пошла а вы теперь можете помыть миску о восторг небесной сферы движутся и крошечные песчинки касаются звезд феникс восстает из живого пламени и крики цереры Не забудьте оставить хрустяшек на мою долю. Она поспешила прочь из кухни, и миссис Би с любовью открыла ей дверь. С ней не соскучишься, вот уж точно. Ты ведь и не подумала бы, что она прошла в доках обе мировые войны и депрессию, приняла тысячи наших детей, не хотела уходить во время Большого Блица. принимала детей в бомбоубежищах и церковных криптах, а однажды в том, что осталось от разбомбленного дома. Благослови ее, Бог. Если она хочет хрустяшек, я их ей наделаю. Я часто слышала подобные истории от многих людей о ее многолетней самоотверженной работе, преданности, целеустремленности. В поплоре все знали и любили сестру Монику Джоанн. Я слышала, что она вышла из очень аристократической английской семьи, возмутившейся, когда в 1890-х она объявила, что собирается стать монахиней. Разве ее сестра не была графиней, а мать леди с титулом по собственному праву? Как она могла так их обесчистить? Десять лет спустя, когда она стала одной из первых акушерок в стране, родня молча негодовала. но совсем ее отсекли, когда она вступила в религиозный орден и начала работать в эстенде. За мы единственный раз в день собирались все вместе. Большинство монашеских орденов принимают пищу в тишине, но в Нанатус-хаусе говорить разрешалось. Мы стояли, пока не приходила сестра Джулианна и не читала молитву, потом садились». Миссис Бив вкатывала свою тележку, и, как правило, сестра Джулиана вместе с еще одним человеком прислуживали, разнося тарелки. Темы для разговоров были общими. Здоровье матери сестры Бернадетт, двое гостей, которых ждали на чаепитие. Сестра Моника Джоан была капризна. Она не могла есть отбивные из-за зубов и не любила фарш. Капусту она вообще не выносила. Приходилось ждать пудинга. «Возьмите немного картофельного пюре, дорогая, с луковым соусом. Вы же знаете, как любите луковый соус, миссис Би. И вам нужен белок, вы же знаете». Сестра Моника Джон вздохнула, словно на нее обрушилась вся несправедливость мира. «Постой и подумай. Жизнь всего лишь день, хрупкая капля, уходящая в тень». «Да, дорогая, я знаю, но немного картофельного пюре не помешает». Не выпуская вилки из рук, сестра Евангелина приостановилась и фыркнула. «А что за хрупкая капля?» Сестра Моника Джон, позабыв капризы, едко сказала. «Китс, моя дорогая, Джон Китс, наш величайший поэт, хотя вы, возможно, этого и не знаете». «Ох, не следовало мне говорить ничего про хрупкие капли. Это я оговорилась». Она вытащила прекрасный батистовый носовой платок и изящно приложила его к носу. У сестры Евангелины начала краснеть шея. «С вашего языка оговорочки так и сыплются, если хотите знать мое мнение, дорогая». «Никто не спрашивал вашего мнения, дорогая». очень-очень тихо проговорила Моника Джон, обращаясь к стене. Сестра Джулианна поспешила вмешаться. «А еще я положила вам несколько свежих морковок. Я же знаю, что вы любите морковь. А знаете, что в этом году у пастора в классе конфирматов 72 ученика из молодежного клуба? Вообразите только! И все это ляжет на плечи викариев, помимо основной работы». Все заинтересованы одобрительно забормотали о размере класса конфермантов, а я наблюдала, как сестра Моника Джоан указательным пальцем гоняет морковь по тарелке. Ее руки, кости и вены, обтянутые прозрачной кожей, притягивали взгляд. Ногти, как правило, были длинными, потому что она не трудилась их обстригать и сопротивлялась, если кто-нибудь хотел это сделать. Указательные пальцы на обеих руках были удивительными. Она могла согнуть только первые фаланги, сохраняя остальную часть пальцев выпрямленной. Тихонечко наблюдая за ней, я попыталась сама так сделать, но не смогла. На кончике пальцев сестры попала подливка, и она их облизала. Кажется, ей понравилось, и она немного просветлела. Снова обмакнула палец. Между тем разговор свернул к предстоящему благотворительному базару. Сестра Моника Джон взяла вилку, съела всю картошку с подливкой, но не морковь, и с тяжелым вздохом отодвинула тарелку подальше. Очевидно, она о чем-то задумалась. Повернувшись к сестре Евангелине, она громко, но сладчайшим своим тоном проговорила. китс должно быть не в вашем вкусе. Может, вы восхищаетесь лиром, дорогая?» Сестра Евангелина поглядела на нее с оправданным подозрением. Инстинкт подсказывал, что это ловушка, но она не обладала ни красноречием, ни остроумием, только тяжелой увесистой честностью и двинулась прямо в селок. «Кем?» — худший ответ из возможных. «Эдвардом Лиром, дорогая, одним из наших величайших комических поэтов, кот и сова, вы же знаете!» «Думаю, вас особенно мог бы восхитить дом с фонарем на носу, дорогая!» Все за столом ахнули от такого хамства. Лицо сестры Евангелина залила краска, в глазах заблестела влага. Кто-то сказал, «Передайте, пожалуйста, соль». А сестра Джулиана быстро спросила, «Кто хочет еще отбивную?» Сестра Моника Джон лукаво посмотрела на сестру Евангелину и пробормотала, словно бы про себя. «О, Боже, снова кится его капля!» И, достав платок, она начала чуть слышно напевать. «Колокольчик тревожно звонит, в колодце котенок сидит». Сестра Евангелина, чуть не взрываясь от бессильной ярости, шумно отодвинулась на своем стуле от стола. «Кажется, звонит телефон, пойду отвечу», — пробормотала она, покидая трапезную. В воздухе повисло напряжение. Я искосо взглянула на сестру Джулианну, гадая, что же она будет делать. Старшая сестра выглядела чрезвычайно сердитой, но не могла ничего сказать сестре Монике Джоан при нас. Другие сестры в замешательстве уткнулись в свои тарелки. Сестра Моника Джон сидела очень прямо и надменно, прикрыв глаза. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Я часто о ней думала. Ее разум явно помутился, но сколько в этом было маразма, а сколько простого озорства. Это беспричинное, ничем не спровоцированное нападение на сестру Евангелину казалось заранее спланированным. Почему она так поступила? История ее более чем пятидесятилетней самоотверженной преданности беднейшим из беднейших предполагала святость. Тем не менее, она сидела здесь, намеренно унижая свою сестру в Боге перед всем остальным персоналом, включая миссис Би, только что принесшую пудинг. Сестра Джулиана встала и взяла под нос. Раздачу пудинга можно было использовать как необходимый акт диверсии. Сестра Моника Джоан знала, что в воздухе витает неудовольствие. Обычно пудинг сперва подавался ей с предоставлением права выбора порции, но на этот раз ее обслужили последний Она сидела с отстраненным видом и как будто бы не замечала этого. В любой другой ситуации она бы, горько жалуясь, лопала свой пудинг и попросила бы добавки. Но не сегодня. Сестра Джулиана взяла последнюю миску, положила в нее рисовый пудинг и тихо проговорила: "Передайте сестре Монике Джон, пожалуйста. А потом я пойду проведу и сестру Евангелину, если позволите". Сестра Бернадет, можно попросить вас прочитать благодарственную молитву? Она поднялась, прочитала личную молитву, перекрестилась и ушла. Раздалось несколько бессвязных замечаний, что чернослив немного жестковат, и интересно, пойдет ли дождь во время вечернего обхода. Но все мы чувствовали себя немного неловко и радовались, что обед закончился. Сестра Моника Джон поднялась, царственно тряхнув головой, и особенно нарочито крестилась во время молитвы. «Бедная сестра Евангелина!» Она была неплохой и уж точно не заслуживала мучений, которые причиняла ей сестра Моника Джоан. Конечно, у нее был малость красный нос, но чтобы назвать его фонарем... Она была тяжелой и медлительной и умом и телом. Ее большие плоские ноги тяжело шлепали при ходьбе, она грохала вещи на стол вместо того, чтобы ставить, плюхалась в кресло, а не садилась. Я видела, как сестра Моника Джон наблюдала все эти особенности с поджатыми губами, подбирая юбки, когда тяжелые ноги сестры Евангелины проходили мимо. Она такая легкая, такая изящная, двигающаяся с такой грацией, казалось, не могла терпеть физические недостатки других и называла Евангелину прачкой или женой мясника. Что касается остроты ума... то и тут сестра Евангелина не выдерживала сравнений с сестрой Моникой Джоан. Она думала медленно и чересчур тщательно, целиком поглощенная практической стороной дела. Сестра Евангелина была внимательной, трудолюбивой акушеркой и честной и праведной монахиней. Но я сомневаюсь, чтобы за всю ее жизнь у нее возникла хоть одна оригинальная идея. Сестра Моника джон напротив, блистала умом и мудростью, восхищая своей интеллектуальной гимнастикой, скачущей от христианства к космологии, от астрологии к мифологии. Всего этого, сваленного в кучу вместе с поэзией и прозой, испутавшегося в сознании и находящимся на грани распада, было слишком много для сестры Евангелины. Она просто тупо моргала, стоя с открытым ртом, или непонимающе фыркала и топала прочь из комнаты. Несомненно, сестра Евангелия нанесла свой крест, на вершине которого громоздилась сестра Моника Джон, хихикая и подмигивая, пиная ее пятками, восторгаясь очередным своим ехидным замечанием, вроде «Кажется, гром гремит! Ах, это всего лишь вы, дорогая!» «Погода немного неустойчиво не правда ли, милая?» В ответ сестра Евангелина могла только скрипеть зубами и убираться во свояси. Ей никогда не удавалось взять верх, как бы она ни старалась. Обладая над чувством юмора, у нее еще был бы шанс разрядить ситуацию смехом, но я никогда не видела, чтобы сестра Евангелина смеялась сама по себе, что бы ни случалось. Сперва она смотрела на остальных, чтобы убедиться, что это действительно забавно, и лишь затем присоединялась к общему веселью. Сестра Моника джон потешалась и над этим. «Колокольчики звенят, звездочки весело хохочут, маленькие ангелочки хлопают крылышками и смеются в небесной гармонии». Сестра Евангелина, маленький херувимчик, извиняющий звук ее смеха, оглашает изменчивую вселенную вечной неизменностью. Правда, дорогая? Бедная сестра Евангелина могла только мрачно отвечать. — Не понимаю, о чем вы? — Ах, пока, пока, конечно, не звезда, а плод радости, шелуха безысходности. Сестра Джулианна изо всех сил старалась сохранить мир между двумя сестрами, но не очень успешно. Как можно вынести выговор девяностолетней помешанной? Да и что это даст? Уверена, сестра джулиана как и я, не знала, сколько в ее поведении было маразма, а сколько умышленных козней. В любом случае, рассудок сестры Моники Джон вспыхивал и угасал, прежде чем она могла с этим что-то поделать. И страдания сестры Евангелины продолжались. Монашеские обеты бедности, целомудрие, послушания тяжелы, весьма тяжелы, но еще тяжелей. День за днем жить под одной крышей со своими сестрами в Боге.